Глава 35. а Амир. Пока я пытаюсь сосредоточиться на отчетах и поставках на портовых терминалах, телефон разрывается от звонков. Первый — от Мурата. Голос дрожит, как у испуганного щенка. «Господин Демир, я...» «Она исчезла!» «Госпожа Элив! Мир замирает. Бумаги на столе расплываются перед глазами, а в ушах начинает звенеть, как будто взорвалась граната. Что значит, исчезла. Мой голос звучит тише обычного, но каждое слово режет воздух, как лезвие. Она пошла в туалет, в кафе. Я ждал снаружи, но она не вышла. Я проверил, там никого нет. Служебный выход. Не дослушиваю, бросаю трубку и силой швыряю ее в стену. Пластик разлетается на куски, но это не приносит облегчения. В груди разгорается знакомый пожар. Ярость, смешанная с чем-то другим. Со страхом? Нет. Амир Демир не боится. Но что-то похожее на панику начинает разъедать меня изнутри. Снова. Эта чертова женщина снова исчезла. Мечусь по кабинету, как запертый в клетке тигр. Кулаки сжимаются и разжимаются. Мышцы напряжены до предела. Хочется что-нибудь разбить, разнести к чертям эту комнату. Но я заставляю себя думать. Почему? Почему она не может просто сидеть дома и быть благодарной за ту жизнь, которую я ей даю? Но я знаю ответ. Элиф не домашняя кошка, которой достаточно золотой клетки. Она дикая пантера, которая будет рваться на свободу, пока не погибнет. Именно это меня в ней привлекло. Именно поэтому я выбрал ее, а не Лейлу с ее покорными глазами. Вчера вечером она снова заговорила об университете. Она лежала в моих объятиях, тёплая и податливая после любви, и вдруг произнесла эти слова. «Я хочу окончить медицинский университет. Каждый раз, когда она поднимает эту тему, во мне, просып... раз, тему, во мне просыпается что-то звериное. Ревность, страх, понимание того, что если она вернется к учебе, у нее будет жизнь без меня. Мир, в котором я не смогу контролировать каждый ее шаг. Ты моя жена, твое место рядом со мной, — ответил тогда, и слова прозвучали жестче, чем мне хотелось. « Я врач и мир, это часть меня, которую ты не можешь просто взять и стереть. Могу и сотру, если понадобится. Помню, как она замолчала после этого, как отвернулась от меня, и между нами легла невидимая стена. Я хотел объяснить, что не хочу стирать ее, хочу защитить. Хочу, чтобы она была рядом, потому что без нее мир теряет краски. Но вместо этого я промолчал, как всегда. Идиот, гребаный идиот. Знаю, что веду себя как собственник, как тиран, который считает жену своей собственностью, я понимаю, что Элиф не такая, как другие женщины. Ей нужна свобода, нужны цели, выходящие за рамки дома и светских раутов. В голове откуда-то всплывает мысль. «Дай ей то, чего она хочет, и она будет ценить тебя за это, перестанет убегать». Логично, разумно. Но каждый раз, когда я пытаюсь заставить себя, внутри поднимается протест. Что, если она там с кем-то познакомится? Что если она поймет, что может жить без меня? Что если мир медицины покажется ей важнее нашего брака? Эти мысли сводят с ума, превращают в параноика, который видит угрозу в каждом мужском взгляде, направленном на его жену. Достаю из ящика стола запасной телефон и набираю номер Керема. Гудки, еще гудки. Автоответчик. Черт! Рычу в трубку, где ты, когда ты так нужен? Керем пропал с утра. Сказал, что у него важные дела и исчез. Обычно я не обращаю внимания на его загулы, но сейчас мне нужен каждый человек. Набираю номер Тарика, начальника охраны. «Поднимай всех!» — приказываю, как только он берет трубку. «Квартал за кварталом. Каждое кафе, каждый магазин, каждый чертов закуток в Стамбуле. Найди мою жену!» «Уже делаем, господин Демир? Разослали фото всем нашим сотрудникам, проверяем камеры наблюдения. Быстрее! И свяжись с нашими контактами в полиции. Пусть тоже поищут. Слушаюсь». Бросаю трубку и хватаю ключи от машины. «Не могу просто сидеть здесь и ждать. Нужно что-то делать. Ехать, искать!» «Где ты, Элиф? Что за игру ты затеяла на этот раз?» «Но что-то подсказывает, что на этот раз она не играет» прошлый раз, когда она сбежала в торговом центре, это была шалость, способ показать, что она не сломлена. А сейчас... Сейчас я чувствую что-то другое. Опасность, от которой по спине бегут мурашки. Выхожу из кабинета, и слуги расступаются, увидев мое лицо. Они знают, когда у Амира Демира такой взгляд, лучше не попадаться ему на пути. Сажусь за руль. Мотор рычит, как разъяренный зверь. Еду сам не знаю куда, просто еду по улицам Стамбула, высматривая знакомый силуэт, знакомые волосы. Как она могла? После всего, что между нами было, после тех ночей, когда она таяла в моих объятиях, после того, как она шептала мое имя. Месяц назад я думал, что знаю, что такое одержимость. Теперь я понимаю, что тогда это было просто прихоть. То, что я чувствую к ней сейчас, это болезнь. Лихорадка, которая не отпускает ни днём, ни ночью. Она изменила меня. Превратила человека, который контролировал весь город, в безумца, который мечется по улицам в поисках сбежавшей жены. И самое страшное, я не хочу выздоравливать от этой болезни. Звонит телефон. Хватаю его, не глядя на экран. «Что?» «Господин Демир?» Голос незнакомый осторожный. У нас есть то, что вам дорого. Мир снова замирает машина резко сворачивает на обочину и я давлю на тормоз. Кто это неважно важно то что ваша жена жива пока Кровь стынет в жилах, но голос остается ровным. Я научился контролировать себя в таких ситуациях еще в юности, когда смерть каждый день ходила за мной по пятам. «Сколько?» «Десять миллионов. Долларов. Смехотворно мало. За Элиф я готов отдать все, что у меня есть. Но дело не в деньгах. Дело в принципе. Никто не смеет диктовать условия Амиру Демиру. Где и когда?» «Ждите указаний. И никакой полиции. Никаких ваших людей. Только вы и деньги». Иначе госпожа Демир станет кормом для рыб. Кормом для рыб, как Мехмед. Связь обрывается, и я смотрю на потухший экран, сжимая его так, что костяшки пальцев белеют. Кто посмел, то в этом грёбаном городе настолько охренел, что тронул мою жену. Но гнев отступает, уступая место холодному расчету. У похитителей есть и лифт. «Но у меня есть ресурсы, которых нет ни у одного преступника в Стамбуле. Связи в полиции, спецслужбах, в криминальном мире. Люди готовы убить, по моему слову». Набираю номер Тарика. «Мне только что позвонили похитители. Отследить звонок немедленно и приготовь 10 миллионов наличными». «Уже работаем, господин. Все будет сделано». «Номер определили. Сейчас уточняем местоположение. Быстрее!» «Еще один звонок. Техническому специалисту, который занимается нашими цифровыми операциями. Мне нужно знать все о людях, которые могли организовать похищение. Враги, конкуренты, все, кто на меня зуб имеет. И проверь активность Элиф в сети. Может, она оставила какие-то следы». Машина набирает скорость, мчась по вечернему Стамбулу. За окном мелькают огни, люди, целая жизнь, которая кажется нереальной. Есть только одна реальность — Элиф где-то там, возможно, напугана, возможно, ранена, возможно, мертва. Эта мысль бьет в солнечное сплетение, заставляя задыхаться. «Нет, этого не может быть. Я бы почувствовал, если бы с ней что-то случилось». Мы связаны невидимой нитью, которая натягивается, когда мы в разлуке, но не рвется. Она жива. Должна быть жива. Телефон снова звонит. Тарик. Сигнал шел из района Фатих, но потом связь оборвалась. Похоже, использовался одноразовый номер. Продолжай искать. Есть еще кое-что. Телефон госпожи Элиф последний раз фиксировался в том же районе. Сигнал пропал около часа назад. Фатих. Старый район, лабиринт узких улочек и старинных зданий. Идеальное место, чтобы спрятать человека. Разворачиваю машину и давлю на газ. Навигатор показывает, что до цели 20 минут езды, но я доберусь за 10. По дороге я думаю о том, кто мог это организовать. Список врагов действительно длинный. Бизнес-конкуренты, которых я разорил. Бывшие партнеры, недовольные условиями сделок. Родственники тех, кого пришлось убрать. Но похищение жены — это личное, это не про бизнес, это месть. Кто-то хочет причинить мне боль именно таким способом — отнять то, что мне дорого. То, что мне дорого. Да, Элиф мне дорога. Дороже, чем я готов признать даже самому себе. Дороже всех денег мира, дороже власти, дороже жизни. «И если с ней что-то случится...» «Если с ней что-то случится, я сожгу этот город дотла. Я найду каждого, кто причастен к ее похищению, и сделаю их смерть такой долгой и мучительной, что они будут молить о пуле в голову». Телефон вибрирует. Сообщение с неизвестного номера. «Склад на улице Акбюк, 47. Один. Без оружия. Деньги в спортивной сумке. Через час». Опоздаешь — заберешь труп. Через час. Этого времени достаточно, чтобы добраться туда и осмотреться. Но недостаточно, чтобы организовать полноценную операцию. Они умны, эти ублюдки, но не настолько, как им кажется. Набираю Тарика. Склад на Акбюке, 47. Окружись, но издалека. Снайперы на соседних зданиях. Я иду один, но хочу знать, что у меня есть поддержка. «Понял. Деньги подготовить? Готовься. Но если придется стрелять, стреляй на поражение. Никто из них не должен выйти оттуда живым. Кроме Элиф. Она должна выйти оттуда живой и невредимой, иначе весь Стамбул утонет в крови».